внутреннее слово. Согласитесь, странное должно быть чувство, если понимаешь каждое слово, но по отдельности, а когда они все вместе складываются в предложение высказывания, получается полная белиберда. Впрочем, часто ли вы испытывали нечто подобное? Вряд ли. Хотя в действительности вы сталкиваетесь с такой ситуацией регулярно, даже более чем. Только вы этого не замечаете. Мозг Потрясающая машинка для идеальных фальсификаций. Он не любит непонятное. Оно вызывает в нем тревогу, состояние неопределенности, ощущение опасности. Поэтому, чтобы даром себя не травмировать, он перманентно превращает непонятное в понятное, ретушируя тем самым обнаруживаемые несоответствия. Любой грех против истины, только бы не столкнуться с неизвестным. Вы никогда не замечали странный, на самом то деле особенности характерные для вполне обычного разговора кто то рассказывает некую историю например о том как он повздорил с другом развелся или ходил на рыбалку и поймал вот такую рыбу и тут же визави говорит что у него такое же было и рассказывает свою историю которая зачастую мягко говоря не бьется с тем что говорил первый изложив свою такую же историю собеседник странным образом умиротворяется. Что это такое было? Что так вдруг зачесалось у нашего слушателя, что привело его в подобную ажитацию и заставило его рассказать историю, о которой его, честно признаемся, никто и не спрашивал? На самом деле ничего странного. Мы наблюдаем классический случай ментальной фальсификации, превращение неизвестного, непонятного в известное, понятное. Случилось буквально следующее. Этот второй рассказчик на наших глазах переписал услышанную историю под себя. Того, о чем ему только что поведали, он не видел. Он этого не знает, он не понимает, а то, что произошло с ним, ему понятно, знакомо и очевидно. Столкнувшись с этим неизвестным, он испытал дискомфорт, и чтобы избавиться от него, подменил одно другим своей историей. «Понял» успокоился и естественным образом испытал вполне, как мы теперь понимаем, объяснимое чувство удовольствия. Еще бы, он избавился от пугающей его неизвестности. Аллилуйя! Вернемся теперь к нашей истории со словами, концептами и предложениями, высказываниями. Чтобы понять этот конфуз, нужно сделать небольшое уточнение. Слова, которыми мы думаем, и слова, которые мы произносим, сильно отличаются друг от друга. Факт этот обнаружил наш замечательный соотечественник Лев Семенович Выгодский, признанный и чуть ли не обожествленный мировым научным сообществом от США до Японии. Именно ему принадлежит дефиниция внутреннего слова, которым мы думаем с одной стороны, и слово внешнего, которым мы говорим, с другой. Уточняя различия между ними в своем главном труде, «мышление» и «речь» Лев Семенович пишет. Ведь слово «внутреннее» примечание Андрея Курпатова как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя почти безгранично рамки своего значения. Во внутренней речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней. Теперь попытаемся перевести это на наш с вами язык непритязательного обывателя. Смысл внутренних слов, живущих в нас, чрезвычайно объемен. Чтобы высказать, например, то, что мы понимаем под словом «любовь» там, у себя, внутри, может и жизни не хватить. Но когда мы в рамках какого-то высказывания говорим «любовь», это слово значит что-то весьма и весьма конкретное. Его нагруженность смыслом сжимается в отрицательной прогрессии. Таким образом, при переходе из внутренней речи в речь внешнюю, слова по сути меняют смысл. Иногда они могут измениться даже до неузнаваемости. Например, когда начальник, будучи в гневе, сообщает своим подчиненным, что он их скоро будет любить в особо извращенной форме, это надо думать не та любовь, которая живет в его нежном и трепетном сердце. Где-то там, глубоко внутри. В общем во внутренней речи. Мысль, как считал Лев Семенович, опосредуется во внутреннем слове, находит себя в нем, а затем уже в значениях внешних слов и, наконец, в самих внешних словах. И с этим, честно говоря, трудно спорить. Это тот случай, как любил говаривать Сократ, когда трудно спорить с истиной, а с Сократом спорить — дело нехитрое. Но давайте попробуем понять, что происходит со смыслом слова, когда он разворачивается в обратной последовательности. Я слышу, воспринимаю, читаю какие-то слова. Они для меня внешние. Дальше я ищу внутри себя их значение, то есть пытаюсь понять, о чем, собственно, речь. Это услышанное мною слово, таким образом, помещается внутрь меня и становится моим внутренним словом, которое как мы теперь знаем, обладает чрезвычайно широким спектром смыслов, причем моих личностных смыслов. Алексей Алексеевич Леонтьев, Владимир Петрович Зинченко, Елена Самуиловна Кубрикова и другие. Сверх того, для большей понятности, я еще и переназываю эти слова, рассуждая внутри себя примерно таким образом. «Ну, когда он говорил то-то, он, видимо, имел в виду вот это и это, а потому...» В общем, если облака мысли и проливаются, согласно образному высказыванию того же Льва Семеновича, «дождем слов», то прогулки под этим дождем вовсе не гарантируют возникновения во мне соответствующего облака. Это бесконечное переписывание чужой речи в моем внутреннем пространстве – «эффективный психологический механизм утилизации стресса». Но давайте зададимся вопросом, что мы поняли, поняв, в кавычках, таким образом собеседника? То, что он нам говорил, или то, что мы услышали? Очевидно второе. То есть мы не услышали того, что нам говорили, но мы поняли это и даже согласились, или, наоборот, не согласились с этим. «Тихо, сам с собою, я веду беседу». Тут еще вот какая деталь, объясняющая происходящее. В свое время Фердинанд де Сасюр, создавший курс общей лингвистики и произведший этим целую революцию в науке о языке, определенно указывал, цитирую, «связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольно». И далее он добавляет, что, мол, есть проблема с этой произвольностью. Для того, чтобы подвергать обсуждению какую-либо вещь, надо, чтобы она отвечала какой-то разумной норме. Можно, например, обсуждать, какая форма брака рациональнее – моногамия или полигамия. Но в отношении языка обсуждать природу отношений означаемого и означающего невозможно, потому что связь слов с их значениями – по сути дела игра случая которую невозможно логически обосновать или доказать. Слова не привязаны к своим значениям изначально и жестко, какой-то высшей силой некого всеведущего разума. Они, означаемые значения и означающие знаки слова, связываются нами произвольно, да еще потом, как выясняется при внимательном изучении, плавают. Иными словами, хоть язык и кажется нам чем-то необыкновенно основательным и фундаментальным, в действительности никто, включая нас самих, не может поручиться за соответствие того, что мы думаем тому, что мы говорим. При этом нам самим вроде как понятно. Ну, конечно. Однако же остальные впадают, прямо скажем, в недоумение. Впрочем, как мы теперь знаем, недоумение — не то состояние, которое мы любим и готовы терпеть бесконечно долго. Мозг быстро включится в работу и, желая избавить нас от пугающей неопределенности, заретуширует любую возникшую неясность. Слушая собеседника и объективно не понимая его, мы способны внутри своей собственной головы так подрихтовать его спич, что нам становится ясно и понятно. На поверку такое взаимопонимание, конечно, яйца выеденного не стоит, потому что говорили нам то, что вызвало в нас недоумение, а не то, что мы затем поняли. Как-то так. И вот сидит начальник напротив тебя и чеканит, едва сдерживая благородное негодование. Я что, непонятно говорю? Я же, кажется, русским языком объяснял. А вы, с упорством, достойным лучшего применения, «Делайте то, о чем вас не просят». «Издевайтесь, господа хорошие». Ну, и дальше про начальственную любовь, о которой мы уже упоминали.